Четыре. Мы вышли из книжного магазина. Аделия тактично увела Таратану вперед, мы с Нино шагали следом. Вскоре я поняла, что не знаю, о чем с ним говорить, и боюсь ляпнуть что-нибудь не то. Сам он не молчал. еще раз похвалил мою книгу, с большой симпатией отозвался Абайрота, назвав их самой культурной из влиятельных семей Италии. Поздравил меня с предстоящим замужеством, Аделия ему рассказала.